А вдруг между ними Тамара мелькнула у него инстинктивная надежда, и он пошёл по направлению к этой группе. Батюшки, да так и есть. Действительно она. И сестра Степанида, и сестра Мочалова, и Ахлебинина, и сама старушка здесь. Все знакомые. И он почти бегом приблизился к сёстрам. Здравствуйте. Ба, капитан, капитан Атурин. «Господи, вот встреча-то! Какими судьбами! Живы, здоровы! Что рука!» Посыпался на него град приветливых восклицаний и вопросов со стороны приятно удивленных женщин. Тамара вся зарделась и засияла радостью. Случайно глядя в другую сторону, она не заметила его приближения и обернулась лишь на его голос «Господи, на его первое «Здравствуйте», которое он произнес, уже подбегая близко к группе сестер. Почти не веря своим глазам, она едва сдержала себя, чтобы не броситься к нему навстречу. Он тоже взглянул на нее радостными глазами, и от чуткого сердца и взгляда его не скрылись ни ее невольно встрепенувшееся движение к нему, ни эта краска, Мгновенно вспыхнувшее в её лице не тёплый, светорадостный луч, блеснувший в больших выразительных глазах девушки вместе с удивлением и даже с испугом каким-то. Нервное, горячее пожатие руки ещё больше подтвердило ему, что для неё эта неожиданная встреча далеко не безразлична. И действительно, Встреча сестёр с Сатуриным была самая искренняя и душевная. Все они ему обрадовались точно родному, потому что за время пребывания его в Богодском госпитале все успели к нему привыкнуть и полюбить его, как покладисто совсем не капризного, всегда простого с ними и всегда весёлого пациента. Подошло ещё несколько офицеров того же батальона и других гвардейских частей. Между ними нашлось 3-4 человека из числа раненых под горным дубняком, которые в своё время тоже прошли через Богодский госпиталь. Оказались знакомые. И тут уже не было конца обоюдно перекрёстным вопросом, весело шутливым замечанием и сообщением разных маленьких новостей, касавшихся то сестёр, и их госпитальной жизни, то самих офицеров. то боевого похода, сломанного теми и другими от плевны до Сан-Стефана. Оказалось, что сестры здесь уже несколько суток и находятся при подвижном госпитале, расположенном тут же, у маячного поля. «Э, да мы тут с вами, выходит, ближайшие соседи!» — заметил на это приятно удивленный Атурин. «Вон, видите, чифлик?» — указал он по направлению к одному хутору. Наш батальон как раз около него и расположен. Тут и двух верст не будет, совсем близко. Будем, стало быть, видеться, — благосклонно отнеслась к нему начальница. Если позволите, — поспешил он приложить с легким поклоном руку к шапке и как бы вскользь взглянул после этого на Тамару. В глазах девушки показалось ему, будто опять мелькнула при этом радостно довольная, и как бы благодарное ему выражение. Вам всегда мы рады, вы хороший, приветливо обращаясь к нему, вставило своё слово сестра Степанида. Даже и больному, пошутила Турин. Ну вот, зачем больному? встали разом все сёстры. Нет, нет, больше не надо болеть и думать не смейте. Здоровому, здоровому рады мы вам. Приезжайте к нам здоровым, как гость. Больных теперь, слава богу, немного, времени поэтому у нас в досталь. Смирно пронеслась вдоль по войскам команда, подхваченная командирами отдельных частей. И все офицеры, уже на ходу посылая сестрам прощальные поклоны, бегом бросились к своим местам.